Глава 75. Ее встретила домработница и отвела в кабинет, поражавший своими размерами. Мебель в классическом стиле, шкафы, заполненные книгами в кожаных переплетах, огромный судя по всему, старинный глобус рядом с резным письменным столом. На покрытой золотым узором столешнице лежали набор луп, пресс-папье и нож для бумаги, а также авторучки Монблан и три одинаковых мобильных телефона. Мануэль Ромеро, даже дома носивший костюм и галстук, сердечно приветствовал Элену. «Здравствуйте, инспектор Бланка. Мы виделись в комиссариате Крабанчери, но, к сожалению, мельком. Как раз по этому поводу я и пришла. Марси Пульвида, ваша подзащитная, еще до нападения на Игнасию Вильякампу подала на него много жалоб. Очень жаль, что наркотики довели ее до слабоумия. Как я уже говорила вам по телефону, Мне не удалось получить протокол ее допроса в полицейском участке. Разумеется, он у меня есть. Я только не понимаю, чем вас могла заинтересовать эта женщина. Насколько мне известно, она попала в больницу из-за передозировки. Что меня очень удивляет, признал Селина. Всего за несколько дней до этого я разговаривала с Мар, и мне показалось, что она твердо решила раз и навсегда отказаться от наркотиков. Очень многие принимают такие решения, но потом срываются. Часто из-за ерунды решив что-нибудь отпраздновать. Я добился, чтобы ее освободили, а она решила, что просто обязана отметить такое событие. Я уже виню себя за то, что помог ей. Но скажите, зачем вам ее показания? Обычная полицейская процедура. В этот момент на столе адвоката зазвонил телефон. «Извините, это номер для неотложных дел. На такие звонки я вынужден отвечать безотлагательно». «Конечно, дон Мануэль. Мне выйти?» В этом нет необходимости. На протяжении всего разговора он произнес только несколько коротких слов, и Елена не поняла, с кем он говорит. Она оглядела кабинет. На полке стояли фотографии адвоката с королем и президентом Испании, с бараком Обамой. Но ее внимание привлекли не они, а снимок в серебряной рамке, который она уже видела. Это было фото из книги о боях в Кота-Сирана. Портрет старика Матиаса и его сына-подростка. Елена вгляделась в лицо мальчика, в его орлиный нос. Ей не нужно было оборачиваться, чтобы догадаться. Разговаривая по телефону, Мануэль Ромеро внимательно следит за ней. В обществе Лукаса Сараты было не по себе, и он сочувствовал Елене. Как бы она ни старалась, на свободе парень долго не задержится. Ведь он не просто жертва. В этих драках, пусть и не по доброй воле, он убил ни одного сверстника. Нельзя жить рядом с человеком, который говорит, что может перегрызть тебе горло. Нельзя взять и отправить такого в обычную школу или ждать его субботним вечером с вечеринки. Нет, Лукас обречен. Елене его не спасти. Надо отговорить ее от этой безнадежной затеи. Только бы она поскорее вернулась. Присутствие Лукаса делало атмосферу в квартире тяжелой, удушающей. Вдруг Сараты заметил, что из комнаты исчез беспроводной телефон. Еще секунду назад он точно был на месте. Непонятно как, но Лукас прихватил его с собой в туалет. Отдай телефон, потребовал Сараты, как только парень вернулся в гостиную. Лукас безропотно протянул ему трубку. Кому-то звонил. Другу. Он был в опасности. Ну-ка проверим, что за друг. Сарато лишь на секунду опустил глаза, ища кнопку повторного набора, но Лукасу этого хватило. Он нанес полицейскому жестокий удар. Пока Сараты падал, Лукас ударил его еще раз, на этот раз по голове, большой каменной пепельницей. Саратый остался лежать на ковре. Под ним постепенно расползалось кровавое пятно. «Это вы на фотографии?» — спросила Елена, когда Мануэль Ромеро закончил разговор. Она старалась вести себя непринужденно и думала, что ей это удается, пока адвокат не ответил. «Зачем задавать вопросы, ответы на которые вам уже известны?» «Я поняла, что это вы. По выражению лица, по форме носа. Где это?» Мануэль улыбнулся и вздохнул, как будто его обидело упрямство Елены. «Я вам кое-что покажу. Уверен, вам понравится». Он достал из ящика стола кольцо с пурпурным камнем. Ведь вы это искали? Снова зазвонил телефон. Адвокат поднес его к уху и произнес лишь одно слово. Да. Затем он впился глазами в Лену. Я украл его у отца. Он им не дорожил, а для меня оно имело большое значение. Не столько из-за цены, сколько из-за своей истории. Инспектор Бланка кивнула, прикидывая, как выиграть время. Инстинкт самосохранения подсказывал ей, что нужно немедленно выскочить за дверь, попробовать убежать, позвать на помощь, но ни в коем случае не оставаться один на один с этим человеком, который сбрасывал притворную любезность как маску. Элена вспомнила о своей сумке. Сумки с пистолетом, оставленной в припаркованной у ворот ладе. «Значит, вы есть падре?» «Хватит задавать риторические вопросы. У вас, адвокатов, это принято». Задавать вопросы, зная ответ. Мы делаем это, чтобы зафиксировать ответ перед судом или коллегией присяжных. Но сейчас ситуация другая. Мы здесь одни. Мануэль не отказал себе в удовольствии зловеще улыбнуться, и Елена услышала в его голосе угрозу. Мы недолго пробудем одни. Мои сотрудники знают, что я здесь. Попробовала припугнуть его Елена. Да, они приедут, и мы им скажем, что вы здесь были. Взяли кое-какие документы и уехали. И они подумают, что вы исчезли на обратном пути. Мы даже покажем им записи с камер наблюдения, на которых вы или женщина, похожая на вас, садится в вашу столь заметную машину. Она оставит ее в каньяде реаль на том месте, где вы уже не раз бывали. Там нет камер. Ваша машина быстро исчезнет, ее растащат по кускам. Если только местные позарятся на такой раритет. А мы с вами пока поедем в другое место. Вам оно понравится. Думаю, вы уже давно его ищете. В кабинет вошел человек с двумя доберманами, которых крепко держал на поводке. Мануэль Ромера ласково улыбнулся. Это Буда и Пешт. Вы их знаете? Вам наверняка приходилось о них слышать. Я расскажу вам кое-что забавное. Лукас называет их не Буда и Пешт, а Пешт и Буда. «Оригинально, правда?» «Спусти их». Собаки подошли к Елене, понюхали ее и зарычали, но сразу же сели у ног хозяина. Прекрасная дрессировка. Они ведут себя, как истинные кабальера, а в нужный момент, как дикие звери. Знаете, на кого они похожи? На моего друга Антонио. Вы знали его, как Димаса. Антонио был моим лучшим другом с самого детства. Мы из одного городка. Кота Сирана. И все это создали вместе. Я никогда вам не прощу, что вы его убили. К лени подошли два человека с наручниками. Вам лучше не сопротивляться. Мы все равно вас уведём. Советую не тратить силы, они могут вам пригодиться. Не забывайте, что я всем оставляю шанс выжить. Мы поедем на машине, так что сможем поболтать по дороге.